Глава 14. Что и бросить? переспросил меня инструктор. Я готов сдать экзамен по боевым искусствам, произнёс я, любуясь реакцией одногруппников и непониманием, появившимся на лице Ершова. Как я зовут? Макото Сумидзу. Так значит, это тебе студачиться академия? Первое место в рейтинге с нулевым и без ранга. Да ещё и вчера победил на жёлтой арене моего лучшего ученика со второго курса. Уже по-новому взглянул на меня тренер. Сейчас я уже стал интересен ему как противник. Да и поступление в академию ты уже изучил боевые искусства. Было дело. Не стал я вдаваться в подробности своего обучения, а про победу над Мальвиной и говорить нечего. Я там даже не напрягался. Первый раз за всё время, что я тут работаю, мне бросают вызов на первом же занятии. «Похоже, не всё так плохо, как могло показаться на первый взгляд». «Я всё же и не усну от скуки», — произнёс Вершов, вмиг переображаясь. Сейчас он уже не казался засыпающим на ходу. Энергия забурлила в нём, заполняя каждую мышцу. «А разве на зелёной арене можно пользоваться таким количеством силы?» — спросил я. Чем, похоже, удивил не только Ишова, но и остальных ребят. «Для кураторов существуют небольшие исключения». ответил тренер, даже не осознавая, что сейчас рассказал нам очень важную вещь. Что ограничения на любой арене можно обойти, вот только осталось узнать, как это сделать. Ну ладно, пожал я плечами. Если вам так будет спокойнее, можете пользоваться силой против первокурсника. Конечно, спокойнее, <как> ни капли не смутившись ответил Вершов. А то вдруг зашребу у тебя, все же вон какой чёплый. Да и тебе я тоже разрешаю пользоваться силой, раз уж пошло такое дело. Примногая благодарен такой щедрости с вашей стороны, в открытую насмехаясь над инструктором, сказал я, отвесив ему глубокий поклон. Но разрешает, так разрешает. К этому времени Ёж уже смог настроиться на кей инструктора. Сперва я хотел драться, не используя силу, но раз он начал первый, то двойное усиление должно хватить с лихвой. Тренер не стал отвечать на мои слова и занял своё место в очерченном кругу, практически на середине арены. Ребята расселись на скамейке, установленные вдоль стен арены и приготовились смотреть за моим очередным боем. Какая-то довольно неприятная для меня тенденция. Я дерусь, а они только смотрят. Ну ничего, скоро уже должны подойти третий курсники. Вот тут уже я буду смотреть, как они умеют драться. Или не буду, ещё не решил. Стоило мне только занять своё место, как Яршов бросился в атаку. Как я и предполагал, несмотря на свои габариты и гору мышц, двигался он очень быстро. Если бы его противником был обычный владеющий, не способный усиливать свой организм силой, то победа куратора была бы практически мгновенной. Одного удара ему вполне бы хватило, чтобы вырубить любого. Но помимо того, что я читал каждое его движение и уворачиваться от его ударов было проще простого, я был быстрее и намного техничнее. Ершов даже не понял, каким образом он оказался на полу, когда пропустил первый удар. Мой успех вызвал бурную реакцию со стороны зрителей. Одна лишь Люся недовольно загудела, болея за Ершова. Но это и понятно, первая любовь и всё такое. Дальше весь бой прошёл за моим явным преимуществом. Я превосходил Ершова по всем статьям. Необходимые три минуты уже истекли, но мы не останавливались. За всё это время я так и не пропустил ни одного удара. Зато мой противник уже порядком повалялся на полу. Но, похоже, это ни капли его не расстраивало. Сила по-прежнему текла по его мышцам. Вот только эффекта от её использования я так и не заметил. Для чего вообще было впитывать столько энергии и не пользоваться ей? После очередного падения тренер малость задержался на полу арены, я заметил, что он избавился примерно от четверти накопленной энергии. И зачем он это делает? Если с полным её запасом он ничего не может мне противопоставить, то сейчас я могу вообще обойтись без усиления. Повернуться я успел в последний момент, и то лишь благодаря Ки, першо смог ускориться в несколько раз. Теперь он почти сравнялся со мной в скорости. И так на него повлевяло избавление от энергии? Охренеть не встать! Это что же получается? Он не усилял себя при помощи энергии, а наоборот ослаблял? Если это действительно так, то сразу становятся его слова. Конечно, спокойнее, а то вдруг зашибу тебя, всё же вон какой щуплый. Поняв, что этого недостаточно для победы надо мной, Иршов выпустил ещё треть от оставшейся энергии. Вот теперь наша скорость сравнялась. Правда, разница в технике боя всё равно позволяла мне оттеснить куратора. Если так пойдёт и дальше, то, боюсь, придётся применять третье усиление. Чего бы очень не хотелось. Здесь же нету ни Хироши-сенсея с его иглами и мазями, ни Эсмин с её чудо-способностями. А без этих людей лежат мне минимум несколько дней, избавляясь от последствий диких перегрузок. Иршо всё же решил пойти ва-банк и полностью избавился от энергии. После этого я пропустил первый удар, не успев поставить блок. Радостные виски Люси, должно быть, слышали далеко за пределами арены. Я начал пропускать удар за ударом, даже кии срабатывало через раз. Моя естественная защита пока вполне достойно справлялась с такими темпами, чтобы победить, першу придётся мутозить меня пару суток. Но он и сам это прекрасно понимал, и поэтому, разорвав дистанцию, он замер. Резкие изрывки дал мне понять, что дела плохи, и если сейчас я не усилюсь в третий раз, то точно проиграю бой. Конечно, можно было просто сдаться, 3 минуты уже давно стекли, экзамен я сдал, Так что можно было бы и закругляться, но сейчас на меня смотрели одногруппники, и я не мог проиграть на глазах у близняшек, слишком уж они были хороши. Третье усиление её успел наложить как раз в тот момент, когда я ршов, окутанный яростным мерцающий кий, нанёс свой удар. Бил он просто ладонью, толкая в мою сторону воздух, но удар был такой силы, что станция я стоять на прежнем месте, меня бы впечатало в стену арены, на которой осталась приличного размера вмятина после удара инструктора. Он использует для собственного усиления ки, но как? Каким образом Ершов смог это сделать? Времени на размышления не было, тренер нападал. Честно, наша скорость была равна, вот только благодаря использованию ки, сила удара моего противника была в несколько раз сильнее моей. Мне удавалось держаться только за счёт своей техники боя. Блоков я старался избегать, иначе переломы были бы мне гарантированы. Но долго так не могло продолжаться. Мы оба были уже порядком измотаны, хотя я и чувствовал себя сейчас намного лучше, чем в последний раз, когда применял тройное усиление. Пришлось открыться и всё же пропустить один сокрушительный удар для того, чтобы завершить этот бой. Мой кулак врезался в висок Ершова, отправляя того в нокаут. Обычного человека такой удар убил бы мгновенно, но куратор был далеко не простым человеком. Ки не только ускорила и усилила его, ещё она создала очень плотный защитный барьер вокруг тела Ершова. Чтобы пробить этот барьер, пришлось вкладывать в последний удар практически всю энергию, оставшуюся у меня. Глаза моего противника закрылись, и он упал. Мне бы сейчас прыгать от радости, но пришлось плюхаться рядом с телом куратора, падая на спину. Его удар тоже не прошёл для меня даром. Ливер болел, словно туда запихнули раскалённый гвоздь. До моих ушей донеслись радостные крики ребят, и перекрывающий их Люсин рёв в недовольство. «Ты как, живой?» — услышал я голос Димки. Я через пару секунд он увидел его улыбающуюся физиономию, склонившуюся надо мной. Что-то сказать не получилось, поэтому просто кивнул. "Джон уже побежал за медиками, так что потерпи малость. Накота, ты крут! Мы ещё ни разу в жизни не видели, чтобы так дрались. Ты даже круче этого инструктора. А ты научишь нас так же драться?" Рядом с головой Димки появились две столь симпатичные мне мордашки блезнешек. Они говорили, постоянно перебивая друг друга. Картина была столь забавная и умилительная, что я даже, несмотря на боль, начал улыбаться. После меня посчитали нужным поздравить лично абсолютно все сокурсники. Катя даже пообещала мне преподнести подарок сегодня вечером за столь потрясающий бой. В этих словах она очень эротична, на её взгляд. Облизывала губы и проводила руками по груди. Надо будет теперь придумывать, куда спрятаться вечером от этой маньячки. Знаю я её подарки. Нет, спасибо, не надо. Изнасилует и даже не спросит. Вон как глазки загорелись. И какого хрена она ко мне привязалась? Может, недельку назад я бы не выдержал и трахнул эту нимфоманку. Но после ночи с Марикой секс ушёл на задний план. Хотя обязательно буду иметь Катю в виду. На самый крайний случай, когда совсем припрёт, воспользуюсь её услугами. Как я и думал, Ершов пришёл в себя довольно быстро, намного раньше, чем прибежали медики. К тому же Ершовым занималась лично Люся, которая кинулась сразу же к нему, напрочь игнорируя меня. Она даже собралась делать ему искусственное дыхание, но к своему счастью, Ершов пришёл сознанья раньше. Давно я так не грыбал. От такого соплекай по давно. Парень, да ты чёртов монстр. Да и учитель твой, походу, не из простых. Твоя техники очень напомнила мне технику у одних товарищей из азиатского региона. Но об этом мы обязательно поговорим с тобой позже. А пока открой рот. Перестолкнув ребят, ко мне подсел тренер, приложив к губам стеклянный пузырёк. Прохладная жидкость, попав в рот, вызвала лёгкое жжение, которое распространилось до самого желудка. Пара секунд, и жжение исчезло, а вместе с ним и боль. Просто раз — и всё, словно трубило. «Это мой личный рецепт. Изболюет от чрезмерного количества чужой ки в организме. Удар ты пропустил хороший, но, судя по состоянию твоего тела, обошлось парой ушибов, и всё». «Да я тоже так думаю», — ответил я, поднимаясь на ноги. В этот момент на арену забежал Джон, таща за собой молодую девчонку в белом халате. На вид ей было лет 20 не больше, и что вот она в академии отвечает за исцеление студентов, да и не скорее её к себе в постель затащит, чем дадут исцелить. Тем более внешность очень подходящая для этого: белые кудреватые волосы, спадающие ниже плеч, кукольное личико с пухлыми губками и аккуратным носиком. Огромные голубые глаза и грудь минимум четвёртого размера, на которой с трудом застёгивался медицинский халат. Одним словом, воплощённая в реальности эротическая мечта любого подростка. При виде медсестры Катя презрительно фыркнула и надула губки. Девчонку звали Юлия Сергеевна, и она оказалась целителем. Девчонка очень удивилась, когда попробовала коснуться меня своей силой, и у неё ничего не вышло. Она даже сперва не поверила и попробовала ещё пару раз. Но результат всегда оставался прежним. На мои слова, что после настойки Ершо уже всё отлично, она заявила, что всё равно необходим осмотр. А для этого я должен буду пройти с ней медицинский корпус. Там имеется всё необходимое. И даже если меня невозможно излечить при помощи силы, она обязательно подберёт подходящее лечение среди обычных препаратов. Спас меня от ещё одной лекарши Ершов, сказав, что берёт на себя всю ответственность за моё здоровье. Словами Ершова Юля вполне удовлетворилась. и я вздохнул спокойно. Я бы точно не пережил появление своей жизни второй Аспаруховой. Вспомнил, аж мурашки побежали по коже. За всеми этими разборками мы даже не заметили, как на арене прибавилось к народу. Пришли обещанные Ершовым третикурсники. Они спокойно расселись по скамейкам и ждали, пока мы закончим все разборки. Среди предсутствующих я нашёл Дамира и помахал ему, при этом оскарившись в подобии улыбки. Он лишь показал мне в ответ средний палец и отвернулся. И какого хрена он сюда припёрся? Я же вроде говорил про третьекурсников. А что же? Эти переобещанные тренировки. Хлопнув в ладоши, привлекая всеобщее внимание, заговорил Верхов. Макода, ты экзамен сдал на отлично, поэтому можешь на мои занятия больше не приходить. Я там смотри сам, как знаешь. Я бы не отказался видеть тебя в качестве своего спарринг-партнёра, а возможно и второго инструктора. Работать на две ставки слишком муторно. Итак, ты бы мог взять на себя часть тренировок. Вот это поворот. Меня в тренеры тут же вспомнил Марику, которая навязывалась мне ученики. Интересно, чем она сейчас занимается? Я ведь так и не отменил своего глупого задания. Вот гадство. В неё же вполне хватит ума воспринять мои слова всерьёз. Ляпнул с горяча на свою голову, да и забыл потом, даже не спросил у Воронцова про Марику. Ть бий. Никакой любви или привязанности я к ней не испытывал, а вот ответственность чувствовал. Блин, срочно нужно связаться с вороном, а для этого надо идти к ректору. Но в любом случае экзамен я уже сдал, так почему бы и не сходить, не навестить видящего? К тому же появилась пара вопросов, в том числе и по поводу сегодняшней ночи. Уходя, пожелал ребятам удачи, а судя по тому, какими хмурыми были их лица, она им обязательно потребуется. Одна Люся была довольна, Поглядывая на худосочного парня, доставшегося ей в партнёры, договорились встретиться за обедом. Проходя мимо третьекурсников, не смог отказать себе в удовольствии и сказал Дамиру, чтобы тот приготовил сотнюю озов на наш обед. Парень промолчал, вновь наградив меня видом своего среднего пальца. Да он кремень по сравнению со вчерашним днём, держит тебя в руках и не срывается. С Аркадием Вениаминовичем произошёл облом. У него сейчас были посетители. И когда у нас освободиться, было неизвестно. Его секретарьша, Ольга Валерьевна, пообещала мне, что обязательно расскажет ректору о моём визите. Думаю, видищий сам прекрасно о нём знает. Может, ему просто лень? Да нет. Человек он очень занятой. А вчерашние наши посиделки должно быть были запланированы ещё очень давно. Делать было категорически нечего, и я решил сперва вернуться в старую общагу и забрать свои вещи. Потому что деньги у меня сейчас были и нужно подобрать для себя жильё приличнее нынешнего. Войдя в общагу возле своей комнаты, наткнулся на Софу. Оказывается, она только проснулась, забив на все занятия и сейчас двигалась в столовую завтракать. После её слов понял, что сам тоже не отказался бы перекусить. Вот только желания идти в столовую у меня не было, даже не знаю почему. Приложил девчонке позавтракать в одном из кафе, расположенных на торговой улице. Она согласилась, даже не думая. Переезд в более комфортные апартаменты был отложен на время завтрака. Выбор кафе оказался невелик. Всего два заведения. Одно называлось "У Тани", второе "У Тони", и располагались обе кафешки друг напротив друга. Решили пойти к Тони, то по тому, что оно было ближе. Зайдя внутрь, тут же развернулись и попытались уйти, и вот только уже было поздно. "А ну стоять!" зарал Геннатольевич, сидевший за столиком совсем рядом со входной дверью. Стоим, с тоской в голосе ответил я, ухватив Софу за руку. Как-то не хочется мне сегодня получать очередной разряд. А если эта дура сейчас сварит, то вполне возможно, что и мне прилетит за компанию. И вообще, он же сказал, что лектор навалил ему лишней бумажной работы. Так какого хрена он носился в кафе? А теперь расскажите ко мне, почему вы не на занятиях у Фёдора Александровича Макота? А вы, Софья Алексеевна, почему у вас не было вместе со всеми утром? «Иди в задницу!» — тут же ответила Софа. «Вот, блин, точно дура набитая. Со всеми идёт на конфликт. И ладно бы, если бы одна была. Так всегда я нахожусь рядом с ней в эти моменты». «А я всё. Закончил занятие с Сершовым на этот год. Экзамен сдал, и теперь могу не ходить на его занятия», — выпылил я, стараясь хоть немного отвлечь куратора от этой дуры. «В первый же день не знал экзамен?» — с явным недоверием спросил Генитальевич. «Хотя постой, не отвечай». Сейчас самое, что у нас прошу. После чего куратор достал телефон и через полминуты получил подтверждение моим словам уже от самого Вершова. Мудемиу. Причём очень приятно. Даже решил не наказывать нас. София, скажите спасибо Маккота, и он сдержался. Софа на эти слова лишь фыркнула в ответ, но больше у себя не позволила. Я выдохнул с огромным облегчением. Ну раз такие дела, Тома присоединяйтесь. Обещал угостить вас вчера, но в связи с известными событиями не срошлось. Так давайте сегодня я выполню своё обещание. Заказывайте. Если есть вопросы по поводу вашего обучения или, возможно, быта в академии, милости прошу, постараюсь ответить. Урод он, конечно, урод, но вот слово своё держит, за что ему крошечный, но плюс в его кипе минусов, заработанных им за первый же день нашего знакомства.